Глава восемнадцатая Макоте повезло. Когда он засадил мунштуком в глаз омеговца, тот выстрелил, но попал в основание балки, подпирающей цистерну. Атаман, сбив его с ног, бросился на второго и хорошенько приложил башкой о палубу. Потом все завертелось очень быстро. Судя по всему, он ненароком порушил план солдат-наемников, которые не успели толком окружить Бакен и подготовиться к нападению на тех двоих, за кем атаман следил от склада графа. В него выстрелили из-за угла ближайшего контейнера. Он побежал, над головой тоже начали стрелять. Вскоре примчались прокторы, и Макота едва выскользнула зацепление. Сзади остались раздавленные цистерны палатки, лотки, мертвецы и раненые. Оттуда еще доносились хрипы и стоны, голосилась женщина, кто-то истошно ругался. Взревывая движком, в том направлении проехала пара сендеров. Почти стемнело, но перегнувшись через ограждение на краю палубы, Атаман сумел разглядеть на берегу Соленого озера вдалеке два танкера. Один стоял, направив пушку на корабль, другой на слоистые холмы. Оглядевшись, за ним никто не наблюдал, Макото присел и раскурил трубку. Шум на том месте, где раньше стоял Бакен, не прекращался. Чичи не обманула атамана, на корабле заварилась каша. Но его это уже вроде как не касается, прокторы на Макото никак не выйдут, можно и притормозить чуток, обдумать, что к чему. Бой в Бакене ему очень на руку. Так бы атаман текал сейчас с корабля со всех ног, но из-за потасовки убийство графа обнаружат не скоро. Прокторы к другому месту сбежались. Никому нет дела до склада из восьми контейнеров на противоположной стороне арсенала. Парни в черной коже, наемники из замка, тут без вариантов. Но как они держались, сразу выдавала в них солдат Омеги. И у Бакена их явно не двое было, больше. Но кто этот здоровяк в желтом плаще? Макута пыхнул дымом, сведя брови над переносицей. Что-то он такое слышал. Ставридис, молот. Ну да, рука молод. Это тот боец, известный в прошлом костолом. Что с ним стало, когда постарел? Вроде не сдох и не нанялся вышибалой в какой-то кабак, а? Кто-то рассказывал, дерюшка, кажись. Молодой любит всякие такие истории. Рассказывал, что Ставридис заделался путешественником, да непростым, летает на какой-то штуке. «Летает? Не ездит?» Макотов скинул голову. Необычный дирижабль с двумя емкостями отчаливал от фермы над крышей большой надстройки, которую атаман заприметил еще когда только поднялся на палубу. В той стороне недавно что-то взорвалось, а выстрелы звучали до сих пор. Он вскочил. «Вот! Все ж-таки какой Макота разумный! Все скумекал! Одно пока неясно. роль шакаленка во всем этом. Он-то при чем?» Макотов выбил трубку, сунул в карман. «Ладно, и это выяснится. Главное теперь не выпустить все из своих рук. Пять сотен большие деньги, но дело не в них». Пусть он не знал толком подоплеку событий, зато чутье подсказывало. Тут можно получить нечто куда более важное, чем полтысячи серебром. Дережабль поплыл к носу корабля, набирая высоту. По звездам Макото определил. На юг летит, то есть вглубь донной пустыни. Он перегнулся через борт. Два омеговских танкера ехали в том же направлении. Хищно оскалившись, атаман Макотто побежал к ближайшему подъемнику. На условный стук дверь в воротах приоткрыл Дерюшка, с очень важным видом сжимающий автомат Зияда. Отпихнув бандита, атаман влетел в арендованный трюм. Окинул взглядом своих людей. Кто-то еще занимался машинами, другие отдыхали и бросился к Панчу. Он давно так не спешил. «Где ракеты?» «В самоход сложили!» Дерюшка бежал за хозяином. «И в панч, где охраны сидит, три ящика поставили!» «Ещё три ко мне в отсек! Дверь сейчас отворю! Выступаем!» «Понял!» Дерёшка помчался обратно, выкрикивая приказ атамана, а Макота нырнул в панч. Через люк он выбрался на крышу грузовика. Краснокожий толстяк Захар ковырялся в стойке ракетомета, прикрученной к кузову четырьмя большими болтами. Он, как всегда, обильно потел, а ещё от него несло перегаром. Механик был охотчатый хмельной на стойке. Но все же атаман относился к нему с некоторым уважением, примерно как к погибшему Кромвелю, ценя особые знания и умения этих двоих. «Слышь, ну что у тебя?» Макото опустился на корточке рядом. Сверху он видел, как дерёжка снует по трёму, поднимая на ноги бандитов, вытаскивая спящих из телек. Захар вытер рукавом грязный лоб. «Механику-то я сделал», — отдуваясь, сказал он. «Электронику подключить надо, и поставить». Макото выпрямился. Сендер из ангара графа стоял у стены, в кабине дрых крючок. Бандит Ханга, то ли имя у него такое, то ли кличка, никто не знал. Радостно копался в пулемете. «Стрелять оно будет?» — спросил Макота. захары кнув облизал толстые губы. «Будет, только куда?» «Целиться ж надо, а без электроники не сможешь ты целиться. В белый свет пулять? Сколько на электронику твою уйдет?» «Ну, день на все про все. Может, сутки, наладить же надо». «На ходу наладишь», — решил Макота. «Времени нема, сейчас выезжаем». В голову ему пришла новая мысль, и атаман нахмурился. «А ведь брать с собой весь караван нельзя». «Как дело будет?» «Дирижаба это летит, за нею танкеры амиговские едут. Следом он, Макота». «Углядят с дирижабы танкеры?» «Да, скорее всего». «А Макоту?» «Из танкеров заметит его, нет?» «Могут и не заметить, то есть почти наверняка так и будет, если не сильно пылить и грохотать». если не приближаться до поры до времени к машинам омеговцев. Козырем атамана может стать скрытность и внезапность. Он же не знает, куда молоты солдаты-наемники движутся, где их цель. И пока не поймет, лучше себя не выдавать. А раз так... «Дерюга, отставить!» — заорал Макота. «Ко мне!» Когда молодой подбежал, атаман уселся на краю козова и стал отдавать распоряжение. «Хлопцы здесь остаются. Едет только Панч и новый Сендер. Обсмотрели его?» Дерюшка подтвердил. Захар сказал, все работает. Хорошо, проверьте, чтобы бак полный был. И в панче тоже. Еще канистра с горючкой туда поставьте. Панчем ты шиферишь, пока Захар электронику накладывать будет. Че он будет делать? Удивился дерюшка. Ну этот, налаживать. Молчи и слушай, тупой. Сэндером шиферит. Макото оглядел людей в трюме. Собрался было определить за руль машины кабана, но взгляд опять уперся в крючка. Не хотелось ему надолго выпускать лопоухого из виду. Нехорошо, тот изменился. Еще сбежит или что другой другое отчебучит без хозяйского присмотра. Опять мелькнула мысль. Да что же такое поменялось в крючке? Ведь что-то такое знакомое прямо на языке вертится, на краю ума. А не понять. «Крюк вторым шофером!» — решил атаман. «Еще ханга, он до пулеметов охоч. Лента много патронных?» Дерюшка подняла обе руки, растопырив пальцы, что означало десять. В ящике железном лежат, который к багажнику приварен. Макота кивнул. «Лады, ленты с собой. В панч пять ящиков с ракетами. Нет, семь. Еще поедут. Малик! Он очухался? Хорошо, Малик, Стопор и Леха. Все оружие берите, припасы. Кабан здесь за старшего останется. Вопросы есть? Вопросов нет. Пошел!»